Глава 15. Никакая война не может помешать человеку получать от жизни маленькие радости. Купец первой гильдии полуект Исидорович Воронихин закончил речь на этой торжественной ноте, а потом достал из кармана огромный клетчатый платок и шумно высморкался, испортив всё впечатление. Прошу прощения, господа, небольшая простуда. Так-то оно так согласился с предложением хлебопромышленник Бугров, задержавшийся в псковской глуши случайно и тоскующий по оставленным без присмотра в Вологде паровым мельницам. Но бал есть вещь серьёзная, и не хотелось бы аконфузиться перед господами гусарами. После столичных развлечений не покажется ли им наш праздник пошлыми деревенскими посиделками под балалайку? Зря бы так, Пантелеймон Викентьевич Воронихин вынул ещё один платок и промокнул пот со лба. У нас, конечно, не итальянские кастраты поют, но вполне, да, вполне. Впрочем, мы ни о том говорим, что во все времена является украшением любого бала. Хорошее вино в достаточных количествах оживило молчавший доселе судовладелец поцелуев, и его красное лицо осветилось мечтательной улыбкой. Нет, красивая женщина Ну, это не интересно. Кому как? И всё же, Полоект Исидорович, ваш зять должен принять посильное участие, шампанским там или бургонским. Как, кстати, здоровье поручика? Спасибо, Иван Фёдорович. Он уже оправился от ран и вступил добровольцем в действующую армию. Как? И сумел пройти переаттестацию? Удивился Поцелуев. В таком-то возрасте. А что? Вмешался Бугров. «Аполлон Фридрихович не намного старше нас будет, а мы еще те рысаки, мы еще ничего». «Нет, переаттестацию не прошел», — немного смущенно признался Воронихин. «Но согласитесь, господа, в нынешние времена и чин временного лейтенанта многого стоит». Судовладелец едва заметно поморщился, стараясь скрыть досаду на невмеру хвастливого полуэкта Исидоровича. Нет, в самом деле, Воронихин излишне чванится удачным замужеством старшей дочери и дворянским происхождением зятя. Собственно, он наверняка и задумал бал, потому что положил глаз на гусарского командира старшего лейтенанта Ничихаева. Как же? Младшенькой на Рождество ровно 16 стукнет. Самая пора озаботиться достойной партией. Михаил Касьянович достойнее некуда. Молот, пригожь в собой, в чинах. Орденами не обделен, генералом Борчуговым за сына признан, сестру сама государыня в крестницах числит. И ведь не откажешь, дело задумано патриотичное. В газетах потом распишут, как в окруженном неприятельскими войсками имении Ивана Федоровича Поцелуева не предались унынию, а напротив воодушевляли воинов на ратные подвиги. Да, так и напишут. И никуда не денется Пулуэкт Исидорович согласиться провести бал здесь бывшая усадьба князей мещерских самая большая в уезде и танцевальный зала по спорят размерами с таковыми же в иных дворцах обеих столиц музыкантов где возьмём музыкантов переспросил Воронихин аполлон фридрихович давичи говорил будто целый французский оркестр пленили откуда он взялся так европас с удобствами воевать позволят да не беспокойтесь Неделя впереди есть, откормятся немного и сыграют наилучшим образом. Хоть на этом и экономим. Да, но по 1000 рублей придётся сложиться. Однако, пробасил впечатлённый грядущими расходами Бугров. Почему так много? Остатки средств пойдут на пополнение отрядной казны. И всё равно. А я согласен, поцелоюв хлопнул ладонью по столу. Кладу полторы тысячи Но про хорошее вино с Аполлоном Фридриховичем поговорите обязательно. Не знаю, как в высшем свете, а у нас балы на трезвую голову не делаются». Тремя днями позже. Псковская губерния, деревня Киселиха. В России не читают английских газет, разве что иному чиновнику с лазоревыми петлицами на воротнике вецмундира приходится делать это по долгу службы. И правильно не читают всякую мерзость. Представляете, в недавнем номере Times была напечатана лишённая здравого смысла, но наполненная клеветой и ядом статья некоего члена палаты лордов о жутких репрессиях, направленных императором Павлом Петровичем против русского дворянства. Будто бы благородное сословие, отправляемое в холодную Сибирь сотнями и тысячами миллионов, стало в России исчезающим видом, вроде мамонтов или шерстистых носорогов. Подтверждение лживых измышлений приводился тот факт, что множество помещичьих усадеб и имений поменяло хозяев. Вроде как разбогатевшие на военных поставках купцы и промышленники скупают у казны конфискованные дворянские гнёзда, а некоторые не гнушаются прямым захватом с непременным уничтожением прежних владельцев. Ослеплённые ненавистью и собственным ядом лжецы несомненно получат по заслугам потому как оскорбление государства является преступлением более тяжким, нежели оскорбление величества, и срока давности не имеет. Да зло будет непременно наказано, но ведь как до сих пор язык у собак не отсох. В семье Воронихиных, кроме коммерческого вестника Петербургской правды и иллюстрированного журнала для дам Северная пчела, никаких газет в глаза не видели и не подозревали о жуткой с точки зрения английского лорда предыстории своей честной покупки. Полуэкт Исидорович приобрел имение у полковника Тимирязева, переехавшего в Тифлис к новой должности, и рассчитывался вовсе не пулей, а новенькими ассигнациями. Да многие тогда в уезде распродавали недвижимость. Кто в Петербург перебрался, кто в Новгород. А какой смысл сидеть в деревне, если государева служба сытней и денежней? Сегодня в Киселихе праздник. Приехавшая погостить к родителям Манефа Полуэктовна рассказала о предполагаемом пополнении семейства. И расчувствовавшийся будущий дедушка велел выкатить на площадь две бочки романеи. «Гуляй, народ, пей за здоровье долгожданного наследника». Сама госпожа Клюгенау шума и веселье сторонилась. Выглянула на минутку, поблагодарила за теплые пожелания и вновь увлеклась разговором с младшей сестрой. А у той одно на уме. «Манечка, а каков он с собой?» «Кто, Михаил Касьянович, что ли?» «Да я про него и спрашиваю». Манефа Полуэктовна на мгновение задумалась. «Вы ли ты орел?» «Да, Катенька. Как есть орел?» «Такой же носатый», — огорчилась Екатерина Полуэктовна. «Такой мне не надобен». «Думай, о чем говоришь!» — прикрикнула старшая сестра. «Нормальный нос у Михаила Касьяновича!» «Да и не в размере носа заключается женское счастье!» «Да? А в чем?» В глазах младшенькой вспыхнуло жгучее любопытство и ожидание раскрытия великой тайны. «Он сам тебе объяснит, если захочет, конечно». «Нужно, чтоб захотел. А какое платье мне надеть на бал?» Девичий разум, особенно столь юный, не способен долго удерживать одну и ту же мысль, и Екатерина Полуэктовна перешла к обсуждению нарядов. Если то лиловое, но ты помнишь, с валанчиками. Лиловый цвет нынче не в моде. Да? Ты уж поверь мне, тем более на первом в жизни балу нужно непременно быть в белом. Манечка, ты такая умная. Восхищение младшей сестрицы имелось простое объяснение. Увлечение танцами в купеческом обществе только-только появилось, и немногие ухитрялись не стать на подобных собраниях предметом насмешек. Легко с непривычки оказаться этакой кутафьей, влезшей в калашный ряд со свиным рылом. А Манефа знает, она даже в самом Санкт-Петербурге не раз бывала и представление имеет. «Не льсти мне». «И не думала, я говорю чистую правду». Оставшиеся дни пролетели незаметно. Да, когда есть чем заняться, время бежит быстро, особенно если занимаешься любимым делом. Купцы торговали, промышленники промышляли, Женский пол изобретал и шил новые наряды. Госары воевали в меру сил, французы распространяли панические слухи о действующей в их телах тайной армии. Все пределы. И наконец-то долгожданное событие случилось. Бал решили провести, не дожидаясь Рождества, и дабы скрыть некоторую старомодность в платьях провинциальных дам, объявили его маскарадом. Продолжающийся пост Поначалу накладывал на празднество определённые ограничения, но по здравом размышлении он ими ограничениями пренебрегли, так как любое увеселение с участием гусар можно приравнять к боевым действиям. Екатерина Пулоектовна ждала заветный вечер с нескрываемым нетерпением и мучила старшую сестру расспросами: "В какой руке изящнее смотрится веер? Не мешает ли военному человеку сабля во время танца? И модно ли сейчас в высшем свете «Падать в обморок». И много чего такого, вплоть до допустимого предела гусарских грубых шуток, по преодолению которого полагается дать наглецу пощечину. И будут ли они вообще, эти шутки? «Пусть это станет сюрпризом», — загадочно улыбалась госпожа Клюгенау, помогая младшей сестре забраться в вазок. «Уверена, ты не разочаруешься». «Да?» — Екатерина Полуэктовна прикусила губу. «Да». «А он точно обратит на меня внимание?» «А на кого же еще ему смотреть?» Делано удивилась Манефа Полуэктовна. «И потом, Катенька, неужели на одном Ничихаеве свет клином сошелся? Ты его и не видела никогда, вдруг не понравится. А среди гусар немало достойных молодых людей. Но офицеров-то больше нет. Ну и что? Чины дело наживное, там и сержантов немало. И, между прочим, исключительно дворяне». «Фи, новоиспеченные! Экая разборчивая! Всего десять лет выслуги, и их дворянство станет наследственным, а при геройском поступке и того раньше. Хочешь выйти замуж за героя?» Тем временем, кортеж, состоящий из двух восков и охраняемой верховыми, тронулся. Впереди ехали старшие воронихины, и глава семейства имел неосторожность произнести вслух при дражайшей половине. Опустит девка яс на сокола, шкуру спущу. И всю дорогу до усадьбы Поцелуева полуэкт Седоровича оправдывался и объяснял, что он подразумевал нечто иное, чем новоображала себе Мария Маккеевна недалёким бабским умом. За разговорами не заметили, как и приехали. Иван Фёдорович постарался на славу, украшая дом. Ещё издали видны были развешанные у входа керосиновые фонари с разноцветными стёклами. Вырезанные из альда фигуры сказочных богатырей изображали почётный караул, вспыхивали взлетающие в тёмное небо осветительные ракеты. Фейерверки не стали устраивать из соображений близости неприятельских войск, хоть и запуганных до крайности, но ещё опасных и вполне способных на решительные действия. И над всем этим великолепием музыка. Чудесные вальсы доносились даже сквозь двойное оконное стёкла и хотелось прямо сейчас закружиться в танце с какой-нибудь прелестницей. Да уж, неизвестно к чему произнес Полуэкт Исидорович и покосился на жену в напрасной надежде обнаружить утраченную тому лет двадцать пять назад талию. А вот скажи мне, дорогая, мысль свою Воронихин закончить не успел. Подскочивший к воску господин в костюме испанского гранда с краснеющим под полумаской массивным носом Пантелеймона Викентьевича Бугрова Галантно протянул руку, предлагая Марии Маккеевне помощь. Экий проказник однако, а Екатерина Полоектовна не стала дожидаться спешащих от крыльца кавалеров. Откинула укрывающую ноги полость из волчьих шкур и выпрыгнула сама. Только повела плечиком, сбрасывая шубку на руки, как из-под земли явившемуся чёрту, самому натуральному чёрту, с рогами и вилами, с верёвочным хвостом в обязательных репях картонным свиным пятаком и пышными усами под ним. Сама же Воронихина младшая оделась ангелом, совмещая белое платье для первого бала с маскарадным костюмом. Прелестный вид не портили даже помявшиеся в дороге крылья, проволочный каркас которых сейчас поправляла заботливая Манефа Полояковна. "Позвольте проводить вас, о небесное создание", хриплым голосом произнёс чёрт, и на девушку пахнуло густым перегаром видимо символизирующим дыхание гиены огненной так как старший лейтенант Ничаев слыл с человеком не пьющим и следовательно не мог скрываться под маской нечистой силы предложение не вызвало энтузиазма повторная же попытка навязать услуги разбилась о ледяное безразличие осади чартака пришёл на выручку турецкий султан с длинной фальшивой бородой велюна кол посадить извините ваше благородие Рогатый оцалютовал вилами и поспешил скрыться в доме. Аполлон? ахнула удивлённая Манефа Полоектовна. У тебя же нога. А если рана откроется? Вздор, отмахнулся Клюгинау. Для чего нужны одалиски, как не носить своего султана на руках? Только для этого. Сегодня исключительно для этого, заверил Аполлон Фридрихович и увлёк жену со свояченицы вверх по лестнице. Нас зовёт музыка. Горькие слёзы разочарования текли по ангельскому личику, оставляя дорожки в толстом слое пудры и белил. Казалось, даже проволочные крылья уныло обвисли и содрогаясь в такт рыданиям, дирижировали невидимым оркестром, исполняющим похоронный марш. Они не настоящие. Екатерина Полоектовна вытерла покрасневшие глаза, И посмотрела на сестру с укором. Маневр, гусара не настоящие. Обидно и больно, когда рушится мечта. Нет, не так она представляла первый бал, где красивые мундиры, где звон шпор и сверкание орденов. Куда подевались ментики с золотыми шнурами, небрежно наброшенные на плечо? Неужели люди в мешковатых одеяниях болотного цвета смеют называться гусарами? Боже мой, какой позор! И ведь это не машкерадные костюмы. Ты, дура, вместо сочувствия, госпожа Клюгинау, решительно выступила на защиту гостей. Это боевое обмундирование. Или ты считаешь, будто лучше всего с небес прыгать в белых обтягивающих лосинах? Там же холодно. Да? Сомневаешься? Спроси у любого. Екатерина Полояктовна робко улыбнулась. Так это значит, «Ну, конечно же! А парадные мундиры хранятся для особо торжественных случаев, для свадьбы, например. Так что давай-ка утирай слезы и быстро иди танцевать. Стой, не прямо же сейчас, а носик припудрить!» Мишка Нечихаев танцевать умел, но не любил. Ему как-то больше нравились уроки фехтования, минно-взрывного дела и баллистики, а не глупые передвижения по натертому паркету. Звон наточенного железа куда как приятнее жеманных кривляний провинциальных невест, а стрельба из винтовки или пистолета безопаснее стрельбы глазами. Вот и сейчас Господь защитил, не дал попасть в руки приближающейся с явно обозначенной целью девицы, чье лицо густо набелено и напоминает маску смерти. Косы почему-то нет. Да, вовремя распахнулись двери, и влетевший в зал у караульный прокричал перекрывая шум трофейного оркестра. «Тревога!» Музыка резко оборвалась, и гусары, аккуратно проскальзывая между разволновавшимися дамами, разбежались по местам без всякой команды. Из соображений удобства оружие стояло тут же в заблаговременно сколоченных пирамидах, так что скоро у каждого окна встало по два-три стрелка, а дежурные ракетометчики с чердака подали сигнал о готовности. Ваша благородие, посты сообщили о приближении крупного отряда, сопровождающего большой обоз. Далеко? Вёрст 8. Сейчас, может быть, чуть поменьше. Сюда идут? Так точно. Нечаев покосился на внезапно повеселевших оркестрантов. Этих ещё раз покормить и под замок. Но где-нибудь неподалёку. Зачем? Затем не отменять же праздник из-за какого-то боя. «Вернемся, продолжим веселье». Десять минут спустя, покачиваясь в седле подаренного Иваном Федоровичем поцелуевым вороного жеребца, Мишка размышлял о будущем. «С настоящим как раз все просто и понятно. А вот что будет в России через сто или сто пятьдесят лет, с кем тогда придется воевать?» В мирное сосуществование с соседями Ничихаев не верил, и как ни раздвигай границы... Эти самые соседи всегда найдутся, пусть даже отделённые морями и океанами, но всё равно найдутся. Коне шёл неторопливым шагом, и ничто не мешало старшему лейтенанту полностью уйти в мысли. Нет, помешало. Ехавший рядом сержант тронул командира за плечо. Мы на месте, Михаил Косянович. Зимой не бывает полной темноты и в лесу. Белый снег отражает свет луны и звёзд, И даже если небо скрыто облаками, то всё равно приближающегося неприятеля можно разглядеть издалека. Те особо и не скрываются, тем более в чистом поле замаскироваться получится только шапкой-невидимкой полутора сотнями шапок. Начинаем по моей команде, предупредил Ничаев, доставая из кармана картонную трубочку с сигнальной ракетой. А то выйдет как в прошлый раз. Стоявший рядом сержант обиженно засопел. Именно он тогда поторопился уронить дерево на дорогу, отрезая французам путь к отступлению. И те рванули вперед, благо такая возможность представилась. Половина обоза успела выскочить из ловушки, прежде чем повалилась вторая сосна. И ладно бы спаслись. Нет же, удирая от погони, они бездарно сгинули, влетев на ходу в покрытое тонким льдом болото. Самое обидное, ценный груз лежал именно на передних санях и благополучно ушел в трясину. Бульк, и все. Досадно. Ведь по рассказам пленных, Наполеон специально собрал лошадей со всей армии, чтобы вывести во Францию чуть ли не половину накопленного за полгода войны добра. Эти, кстати, где коней раздобыли? Фр-р-р-р-р. Яркая звездочка взлетела в небо и зависла там, освещая опушку. Ничихаев с недоумением посмотрел на ракету в руке и выругался. На дорогу с громким треском рухнуло огромное дерево. Рухнуло прямо перед носом у желанной добычи. Что за чёрт? Так ведь сигнал, Михаил Косянович. Это не я. Да чего уж теперь? Пожал плечами сержант. Удивительно, но французы отреагировали на опасность не стрельбой, а криком. Мать вашу, вся крев, какому лешему ночами не спится? Мишка от неожиданности выронил ракетницу и ответил вопросом на вопрос. «Пан Пшемоцкий? Сигизмунд Казимирович, вы ли это? Уже Сергей Андреевич, с вашего позволения!» «Свои?» — сержант вопросительно глянул на командира и сам же себе кивнул. «Они самые. Холеры ясно явились. Ага, старый знакомый, Федорович. И это, винтовки пока не разряжайте». Веселье в доме Ивана Федоровича Поцелуева разгорелось с новой силой. Возвращение гусар вместе с неожиданным пополнением произвело фурор, а увешанных с головы до да ног оружием поляков встретили овациями. Как же герои прорвались сквозь порядки французской армии, привезли приказ в запечатанном пакете и капитанские погоны для Ничухаева. Мишка воспользовался моментом и попросил Манев фуполоэктовну сообщить дамам о том, что вновь прибывшие все до единого дворяни с родословной, если не от Адама, то уж от первого Пяста или короля Попеля точно. И девицам стоит обратить внимание на столь достойных кавалеров. Объявив таким образом открытие сезона охоты на женихов, капитан отозвал в сторону Сергея Андреевича, ещё недавно бывшего Сигизмундом Казимировичем, приказ приказом, но всё же некоторые моменты требовали дополнительного пояснения. «Вы же оставались в Ставке». «Так оно и есть», — подтвердил Ртищев. «Но недолго. На третий день от вашего убытия в полк нас направили в распоряжение Александра Христофоровича Бенкендорфа. Пешком. Видели с его сиятельством?» «Нет. У Могилёва встретились с курьерским воздушным шаром и...» «Понятно». Нечихаев вздохнул и убрал пакет с приказом за голенище сапога. «То, о чём здесь написано, привезли?» «Когда бы мы успели?» Тем более мне никто и не говорил о цели нашей экспедиции. Чином не вышел. Сообщили, что груз перевезут в Кёнигсберг под надёжной охраной. Деньги получим там же. Ещё и это с собой тащить. Не понял? Золото и серебро. Не будем же мы расплачиваться в Англии или Франции российскими ассигнациями. В Англии? И в Голландии тоже. Понятно. То есть ничего не понятно. Но готов за веру царя и Отечества. Да, готов. Хорошо. Тогда завтра отправляемся в путь. Лучше послезавтра. Немного смутился бывший поляк. Кстати, Михаил Касьянович, вы не представите меня прекрасной незнакомке с ангельскими крыльями? Почему бы и нет? Пойдёмте?